44. -е. Землетрясение. 1. Прошло какое-то время, прежде чем Джек осознал, что Дженкорт трясётся, грозя развалиться на части, и его это не изумило, потому что он оседлал изумление и мчался на нём. В каком-то смысле Джек находился не в Дженкорте, или в Пойнт-Вейнуте, или в округе Мендосино, или в Калифорнии, не в Америке, или в долинах, или где-либо ещё, но пребывал и в них, и в бесконечном числе других миров одновременно. Причём не в каком-то конкретном месте всех этих миров, а повсюду, потому что он был этими мирами. Талисман, похоже, являл собой нечто большее, чем представлял отец Джека. Он был не только осью всех возможных миров, он вбирал в себя все миры и миры и пространство между ними. Весь этот трансцендентализм вполне мог свести с ума святого тибетского отшельника, размышляющего о смысле жизни в уединении горной пещеры. Джек Сойер был везде. Джек Сойер был всем. В мире, отстоящем от Земли на 50 тысяч других миров, травинка умирала от жажды на никому неведомой равнине посреди континента, расположенного примерно на месте Африки, и Джек умирал с этой травинкой. В другом месте драконы совокуплялись в центре облака высоко над землей, и яростное дыхание их экстаза смешивалось с холодным воздухом, с дождем, которому предстояло потоками излиться на землю. Джек был драконом. Джек был драконихой, Джек был спермой, Джек был гициклеткой. Далеко-далеко за миллион вселенных отсюда три пылинки плавали рядом межзвёздным пространством. Джек был и пылинками, и межзвёздным пространством. В галактике разворачивались над его головой будто длинные бумажные ленты, и судьба случайным образом пронзала их, превращая в макрокосмический магнитофонный записи пианиста, который сыграет всё от рок-тайма до панихиды. Счастливые зубы Джека вгрызались в апельсин. Несчастный плоть Джека кричала, когда её рвали чужие зубы. Он был триллионом пыльных катушек под миллиардом кроватей. Он был детёнышем кенгуру, грезившим о своей предыдущей жизни в сумке матери, которая скакала по пурпурной равнине, где бегали прыгли кролики размером с оленя. Он был окарком, висящим на крюке в Перу, и яйцами, которые высиживал одна из ковреец-курятники в штате Агаи, который чистил Бади Паркинс. Он был распылённым помётом, который лес внёс в нос Бади Паркинса. Он был вибрирующими волосками в ноздрях, которые скоро заставят Бади Паркинса чихнуть. Он был микробами, живущими в макроте, вылетающими из ноздрей при чихании. Он был атомами в этих микробах. Он был техионами, несущимися сквозь время назад к большому взрыву, с которого началось творение. Его сердце дёрнулось, и тысячи солнц взорвались, став сверхновыми. Он видел Google Plex Воробьёв в Google Plex Миров и знал о падении благополучия каждого. Он умер в гиенне родных ям Долин. Он жил вирусом гриппа в галстуке Этриджа. Он мчался ветром над далёкими просторами. Он, о да, он, он был богом или кем-то близким к богу, до такой степени, что разница не имела значения. Нет, В ужасе закричал Джек: "Нет, я не хочу быть богом, пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу быть богом. Я только хочу спасти жизнь моей матери". И внезапная бесконечность сложилась как карточный веер, сузилась до луча лепительно белого света, и он вернулся в бальный зал, где прошли лишь секунды, по-прежнему держа в руках талисман. 2. Снаружи земля начала ходить ходуном. Прилив, уже набегавший на берег, внезапно передумал и превратился в отлив, обнажая песок, загоревший дотёмно, как бёдра старлетки. На песке бились странные рыбы, напоминавшие желатиновые скопления глаз. Холмы за городом номинально считались сложенными из осадочных пород, но любой геолог сразу сказал бы вам, что эти холмы имеют такое же отношение к осадочным породам, как нувориши к аристократам. Холмы над Пойнт-Венути состояли из обычной земли, а теперь пошли трещинами, которые поползли в разные стороны. Несколько мгновений холмы ещё держались на прежнем месте, но всё новые трещины распахивались и захлопывались, словно голодные рты, и в какой-то момент оползни двинулись на город. Потоки земли текли вниз, некоторые тащили валуны размером с большой трактор. Волчья бригада Морgana значительно поредела после внезапной атаки Джека и Ричарда на лагерь готовности. Теперь волков стало ещё меньше. Многие разбежались, крича его и воя от суеверного страха. Некоторые катапультировались в собственный мир кто-то спасся, но большинство поглотило земля, разверзшаяся и там. Аналогичные катаклизмы происходили во всех мирах, будто пол и щуп пробоотборник старателя пронзил их насквозь. Группа из трёх волков, одетых в мотоциклетной куртке, успела залезть в свой автомобиль, старый ржавый Линкольн Марк 4, и проехать полтора квартала, подзвучающую из динамика в трубу Гарри Джеймса, прежде чем с неба свалился валун и расплющил их в лепёшку. Другие волки просто с криком бежали по улицам. Их изменение началось. Женщина с цепочками в сосках спокойно вышла перед одним из них. Принялась рвать волосы на голове, протянула волку зажатые в кулаках пряди. Женщина пританцовывала на уходящие из-под ног земле, и окровавленные корни волос покачивались, словно кончики морской травы. «Вот!» — воскликнула она, безмятежно улыбаясь. «Букет для тебя!» Не разделявший её безмятежности волк одним махом отгрыз женщине голову и побежал, побежал, побежал дальше. 3. Jack рассматривал талисман с тем же восторгом, с каким ребёнок глядит на пугливого лесного зверька, который вышел из травы и ест из его рук. Талисман светился в его ладонях, увеличиваясь и уменьшаясь, увеличиваясь и уменьшаясь. В такт моему сердцебиению, подумал Джек, Вроде бы талисман был из стекла, но его поверхность оказалась чуть податливой. Джек надавил, и она подалась сильнее. В местах нажима выстрелили внутрь цветные стрелы: чернильно-синие из-под левой руки, густо-красные из-под правой. Джек улыбнулся, а потом его улыбка поблекла. "Этим ты, возможно, убил миллиард людей, вызвав пожары, наводнения, Бог знает ещё что. Помни про здание, рухнувшее в Анголе, штат Нью-Йорк. После того, Нет, Нет, Джек, же. прошептал талисман, и мальчик понял причину податливости. Талисман был живой, но ну, разумеец. Нет, Нет, Джек, всё будет хорошо. хорошо. Всё будет хорошо, все все хорошо. Все и всем, всем всегда всем будет хорошо. хорошо. Только Хоть верь, будет, не отступай, и держись, действуй решительно. Омертвлённость и какая глубокая. Радуга, радуга, радуга, думал Джек и гадал, заставить ли себя когда-нибудь выпустить из рук этот удивительный шар. 4 На берегу у променада Гардинер в ужасе распластался на животе. Его пальцы взрывали песок. Он мяукал. Морган, пьяно пошатываясь, подошёл к нему. Стащил с его плеча рацию. «Оставайтесь под открытым небом!» – проревел он. И только тут осознал, что забыл нажать кнопку передачи. Оставайтесь под открытым небом. Если попытаетесь выбраться из города, погибнете под грёбаными оползнями. Спускайтесь сюда, спускайтесь ко мне. Это всего лишь грёбаные спецэффекты. Спускайтесь сюда, оцепите пляж. Тот, кто придёт, будет вознаграждён. Те, кто не придут, умрут в рудных ямах и в проклятых землях. Спускайтесь сюда, здесь открытое место. Спускайтесь сюда, и вам на голову ничего не свалится. Спускайтесь сюда, чёрт бы вас пробрал. Он отбросил рацию. Та развалилась на две части, из щели десятками полезли насекомые с длинными усиками. Морган наклонился и рывком поднял на ноги скулящего, побледневшего гарднер. Поднимайся, красавчик. Пять. Ричард вскрикнул, не приходя в сознание, когда стол, на котором он лежал, подпрыгнул, сбросив его на пол. Джек услышал крик и оторвался от зачарованного созерцания талисмана. Он услышал, что Эдженкорт стонет как корабль в сильный шторм. Оглядевшись, увидел, как отрываются половицы, обнажая ходящих худоном балки. Белые гусеницы расползались, спеша убраться от чистого света талисмана. "Я иду, Ричард", крикнул Джек и двинулся к двери по разваливающемуся полу. Один раз его бросило в сторону, и он упал, высоко подняв светящийся шар, зная, какой он хрупкий. А что произошло бы, если бы талисман разбился, было ведомо только Богу. Джек поднялся на одно колено, потом снова упал, вскочил Снизу донёсся крик Ричарда. «Ричард, иду!» Сверху послышался перезвон колокольчиков. Джек поднял голову и увидел раскачивающуюся из стороны в сторону люстру на цепи. И раскачивался на всё быстрее. Звук издавали сталкивавшиеся хрустальные подвески. На глазах Джека цепь порвалась, и люстра рухнула на вздыбленный пол, словно бомба, начинённая бриллиантами. Осколки полетели во все стороны. Джек повернулся и большими, размашистыми шагами покинул большой зал, очень напоминая комичного пьяного матроса. В коридоре его отбросило сначала к одной стене, потом к другой. Пол вспучивался и разламывался. Врезаясь в стену, Джек держал талисман в вытянутых руках, и они напоминали щипцы, зажимающие раскалённые до белауголь. «Ты не сможешь спуститься по лестнице. Должен, должен». Он добрался до площадки, на которой ему противостоял чёрный рыцарь. Покачнулся, И увидел, как откатился в сторону лежавший на полу шлем. Джек смотрел вниз. Ступени напоминали котящиеся друг за другом волны. От одного их вида его замутило. Одна ступень отскочила, открыв чёрную дыру. "Джек, иду Ричард. Ты не сможешь спуститься по этим ступеням, и не мечтай, беби. Должен, должен" Держа драгоценный хрупкий талисман двумя руками, Джек двинулся по лестничному пролёту, который теперь напоминал попавший в торнадо ковёр на полёт из арабской сказки. Ступени наклонились и мальчик отбросило к тому же проёму в переёмах, через который свалился вниз шлем чёрного рыцаря. Джек закричал и отшатнулся, правой рукой прижимая к груди талисман, а левой ища хоть какую-то опору. Четно. Его ноги заскользили вперёд, утаскивая Джека вниз, в небытие. 6 С начала землетрясения прошло 50 секунд. Только 50 секунд. Но выжившие скажут вам, что объективное время, время, отсчитываемое на часах, при землетрясении теряет всяческое значение. Через три дня после землетрясения в Лос-Анджелесе, случившееся в 1964 году, репортер телевизионного выпуска новостей спросил у выжившего, который находился рядом с эпицентром, сколько времени оно продолжалось. «Оно все еще продолжается», — невозмутимо ответил выживший. Через 62 секунды после начала землетрясения холмы над Пойнт-Венути решили, что их судьба стать равниной Пойнт-Венути, и разом сползли на город с громким «Курм-па», оставив лишь один прочный скальный выступ, формой напоминавший палец, обвинительно нацеленный на Эджен-Корт. Над новой равниной осталось торчать только грязная дымовая труба, похожая на регированный пенис. 7. На берегу Морган Слоут и Лучезарный Гарднер стояли, поддерживая друг друга, покачиваясь словно в танце. Гарднер сбросил в резербин на песок. К ним присоединились несколько волков с выпученными от ужаса, сверкающими дьявольской яростью глазами. Другие были на подходе. Они уже изменились или продолжали изменяться. Одежда превратилась в лохмотья. Морган увидел, как один волк упал на землю и принялся грызть её зубами, словно ворога, которого можно убить. Слоуц мгновение наблюдал за этим безумием, потом отвернулся. Фургон психоделической раскраски с надписью Дикое дитя на борту нёсся через Point Venus Square, где когда-то дети просили родителей купить им мороженое или флажки с изображением адженкорт. Вот он пересек площадь, въехал на тротуар, а потом продолжил путь к берегу, сшибая заколоченные ларьки. Но тут земля разверзлась, и Дикое дитя, убившее Томи Вудбайна, провалилось в трещину, кабины вперёд. Топливный бак взорвался, над трещиной полыхнуло пламя. Глядя на него, Слоуд подумал о своём отце, проповедовавшем об огне Святого Духа. Потом трещина захлопнулась. "Держись", крикнул он Гардниеру. "Я думаю, опел рухнет ему на голову и раздавит его. Но если он доберётся до берега, ты его застрелишь, и к чёрту землетрясение. И если оно разобьётся, мы об этом узнаем", пропищал Гарднер. Морган Слоуд за улыбался, как бор в зарослях сахарного тростника. "Мы узнаем" ответил он. Солнце почернеет. Прошло 74 секунды. 8. Рука Джека ухватилась за облом на конец перил. Талисман яростно светился прижатый к его груди. Линии долготы и широты стали такими же яркими, как вольфрамовой нити в лампах накаливания. Ноги Джека по-прежнему скозели к бездне. Падаю, Спиди, я сейчас сва 79 секунд. Землетрясение прекратилось. Внезапно просто прекратилось. Только для Джека, как и для выжившего в землетрясении 64-го года, оно продолжалось. Во всяком случае, в какой-то части сознания. В этой части сознания Земле предстояло раскачиваться, как жилье на церковном пикнике, до скончания веков. Джек отступил от края пропасти, дотащился до середины лестницы, замер, тяжело дыша, с блестящим от пота лицом, прижимая к груди ярко круглую звезду талисмана. Постоял, вслушиваясь в тишину. Где-то что-то тяжёлое, комод или шкаф, находившееся в неустойчивом равновесии, рухнуло с оглушительным грохотом. "Джек, пожалуйста, кажется, я умираю", беспомощный, стонущий голос действительно свидетельствовал о плачевном состоянии Ричарда. "Ричард, бегу!" Джек начал спускаться по ступеням, покорёженным, перекошенным, хлипким. Многие вылетели, и ему приходилось перешагивать через пустоту. В одном месте не хватало четырёх ступенек подряд, и Джэк прыгнул, прижимая талисман к груди одной рукой и скользя по перилам другой. Отель продолжал разваливаться. Разбивались стёкла, в каком-то туалете в ноги в новь спускалась вода. В вестибюле регистрационная стойка из красного дерева треснула посередине. Двустворчатая дверь распахнулась, через неё падал яркий клин солнечного света. Старый сырой ковёр, казалось, негодующе шипел и дымился. Облакар загнал, подумал Джэк, Снаружи светит солнце, и тут же пришла другая мысль. Мы выйдем через эту дверь, Ричибой. Ты и я во всей красе и гордой собой. Коридор, который вёл мимо бара цапли к обеденному залу, напомнил Джеку декорации в некоторых сериях Сумеречной зоны, покорёженные руины. Здесь пол наклонился влево, там вправо, дальше выгнулся двумя верблюжими горбами. Джек разгонял сумрак светом талисмана, словно самым большим в мире ручным фонариком. Добравшись до обеденного зала, он увидел Ричарда, который лежал на полу, запутавшись в скатерти. Из его носа текла кровь. Подойдя ближе, Джек увидел, что некоторые из твердых красных выпуклостей лопнули, и белые черви вылезают из плоти Ричарда и лениво ползут по щекам. У него на глазах один выбрался из ноздри. Ричард закричал слабым, захлебывающимся, тоскливым криком и ухватился за червя. То был крик человека, умирающего в мучениях. Рубашка колыхалась от копошащейся под ней мерзости. Джек двинулся к своему другу по искорёженному полу. И паук слетел вниз из темноты, брыжа ядом. «Паршивый вор!» — прокричал он высоким, дребезжащим, насекомоподобным голосом. «Ты, паршивый вор, положи это на место! Положи это на место!» Джек машинально поднял талисман. Тот сверкнул чистым белым огнём, огнём радуги. И паук задрожал и обуглился, вмиг превратившись в дымящийся уголёк, который раскачивался всё медленнее, пока не остановился. Но Джек не мог в удивлении смотреть на это чудо. Ричард умирал. Он добрался до друга, упал рядом на колени, откинул напоминавшую саван скатерть. «Всё-таки я своего добился, дружок», – прошептал Джек, стараясь не смотреть на червей, выползавших из плоти Ричарда. Поднял талисман, задумался. А потом опустил его на лоб своего друга. Ричард отчаянно вскрикнул и попытался отбросить талисман. Джек положил руку на исхудавшую грудь Ричард и удержал его на месте. Особого труда это не составляло. Завоняло. Талисман поджаривал червей. «Что теперь? Надо сделать что-то ещё. Но что именно?» Джек огляделся, и его взгляд задержался на зелёном стеклянном шарике, который он оставил Ричарду. Шарике, который в другом мире был волшебным зеркалом. У него на глазах шарик сам по себе прокатился шесть футов. Потом остановился. Он катился, да, катился, потому что это шарик, а шарики должны катиться. Шарики круглые. Шарики круглые, как талисман. В метущемся разуме вспыхнул свет. Держа Ричард одной рукой, Джек медленно покатил талисман по его телу. Когда добрался до груди, Ричард перестал вырываться. Джек подумал, что его друг лишился чувств, но одного взгляда хватило, чтобы понять, что это не так. Ричард смотрел на него с нарастающим изумлением. И прыщи исчезли с его лица, и твёрдые красные выпуклости бледнели. «Ричард!» — крикнул Джек и бешено расхохотался. «Эй, Ричард, ты только посмотри на это!» Была она творить заклинание. Ладонью он медленно перекатил талисман на живот Ричарда. Талисман ярко светился, пел ясную и чистую безмолвную песнь здоровья и излечения. Дальше, к промежности Ричарда, Джексвел вместе тощей ноги друга и покатил талисман по ложбине между ними, к щиколоткам. Талисман светился ярко-синим, густо-красным, жёлтым, зеленью июньской луговой травы. Потом снова стал белым. "Джек", прошептал Ричард. Мы пришли за ним. Да. Он прекрасен, Ричард замялся. Могу я подержать его? Джек ощутил внезапный приступ жадности, достойный Скруджа, на мгновение крепко прижал талисман к себе. Нет, ты можешь его разбить, а кроме того, он мой. Ради него я пересек всю страну, я сражался за него с рыцарями. Ты не можешь прикасаться к нему. Он мой. Мой. Мо. В его руках талисман вдруг похолодел и на мгновение Мгновение, более ужасное и для Джека, чем все землетрясения во всех мирах, стал чернильно-черным. Белый свет иссяк. И в этой густой абсолютной черноте Джек увидел черный отель. С надстройками и мансардами, и башнями, и куполами, которые напоминали бородавки, набитые злокачественными опухолями, и непрерывно вращающимися каббалистическими символами, волком и вороной, и перекошенной звездой. «Значит, Значит ты, будешь ты будешь новым Эджинкортом?» эджин – прошептал талисман. Даже мальчик может стать отель, если захочет. В голове Джека ясно зазвучал голос матери. Если ты не хочешь поделиться им, Джеки, если не можешь заставить себя рискнуть имя ради близкого друга, тогда лучше оставайся там, где ты сейчас. Если ты не можешь заставить себя разделить приз, рискнуть призом, не зачем возвращаться домой. Дети слышат это умоть всю свою жизнь, но когда приходит время проявить себя или забить на всё, оказывается, что это две большие разницы, верно? Если ты не можешь поделиться талисманом, дай мне умереть, дружок, потому что за такую цену я жить не хочу. Талисман вдруг стал невероятно тяжёлым, словно в него влился вес мёртвых тел. Но Джек каким-то образом поднял его и передал в руки Ричарда. Бледный и исхудалый, однако Ричард легко удержал талисман. И Джек осознал, что ощущение веса плоти его воображения, извращённого и болезненного стремления не расставаться с талисманом. И как только талисман вновь засиял ослепительно белым светом, Джек ощутил выходящую из него внутреннюю темноту. Пришло смутное осознание, что право на обладание вещью можно измерить только лёгкостью, с которой ты готов с ней расстаться, а потом эта мысль ушла. Ричард улыбнулся, и от улыбки его лицо стало прекрасным. Джек много раз видел улыбку Ричарда, но никогда ещё в ней не было такой миротворённости. Казалось, она выше его понимания. В белом, целебном свете талисмана Джек видел, что лицо Ричарда, по-прежнему истощённое, осунувшееся и больное, на глазах изменяется к лучшему. Ричард прижимал талисман к груди, словно ребёнка, и счастливо улыбался Джеку. «Если это экспресс Сибрук-Айленд, я готов купить проездной. Конечно, при условии, что нам удастся покинуть его. Тебе лучше?» Улыбка Ричарда сияла в свете талисмана. «Словами не передавать на сколько. А теперь помоги мне встать, Джек». Джек хотел взять друга за плечо. Ричард протянул талисман. "Сначала возьми его. Я ещё слишком слаб, и он хочет вернуться к тебе. Я это чувствую". Джек взял талисман и помог Ричарду подняться. Ричард обнял Джека за шею. "Ты готов, дружок?" "Да", ответил Ричард. "Готов. Но я почему-то думаю, что мы из морем нам не выбраться". Вроде бы я слышал, как рухнула веранда. "Мы выйдем через парадную дверь", заявил Джек. А даже если бы господь перекинул трап из окна на берег, я бы всё равно вышел через парадную дверь. Мы не убегаем из этого места, Ричард. Мы уходим как постояльцы, оплатившие пребывание здесь. Я чувствую, что заплатил сполна. Как думаешь? Ричард вытянул тощую руку, ладонью вверх. Красные высыпания заметно побледнели, но полностью ещё не ушли. Я думаю, мы должны выйти через парадную дверь ради него. Дай 5 джеки. Джек шлёпнул ладонью по ладони Ричарда, а потом они вместе двинулись обратно в коридор, и рука Ричарда по-прежнему обнимала Джека за шею. Уже в коридоре Ричард уставился на груду мёртвого металла. Это ещё что? Жестянки из-под кофе, ответил Джек. Максвелл Хаус. Джек, что ты не неважно, Ричард. Джек улыбался, по-прежнему в прекрасном настроении, но вновь ощущает тревогу. Землетрясение закончилось, однако сражение за талисман продолжалось. Морган поджидал их и Гарднер. Неважно, пусть всё идёт своим чередом. Они добрались до вестибюля, и Ричард в удивлении воззрился на лестницу, на разломанную регистрационную стойку, на разбросанные охотничьи трофеи и флаги. Голова чёрного медведя уткнулась носом в одну из ячеек для почтовой корреспонденции, словно из неё хорошо пахло, возможно, мёдом. "Вау", покачал головой Ричард. Тут всё грозит развалиться. Джек увлёк его к двустворчатой двери и отметил, с какой жадностью друг смотрит на солнечный свет. Ты действительно готов к этому, Ричард? Да. Там твой отец. Нет, не он. Мой отец мёртв, а там его, как ты их называешь, его двойник. Ох, Ричард кивнул. Несмотря на близость талисмана, он вновь выглядел измождённым. Да. Борьба будет жестокой. Что ж, я сделаю всё, что смогу. Я люблю тебя, Ричард. Ричард чуть улыбнулся. Я тоже люблю тебя, Джек. А теперь пошли, пока я не струсил. 9. Слаут действительно верил, что всё под контролем, и ситуация, и, что намного более важно, он сам верил в это, пока не увидел своего сына, безусловно ослабевшего, безусловно больного, но очень даже живого, который вышел из чёрного отеля, обнимает Джека за шею и привалившись головой к его плечу. Слоуд также верил, что сумел обуздать чувство, которое вызывал в нём ублюдок Филосоер. Именно ярость привела к тому, что он упустил Джека. Сначала у павильона Королевы, потом на среднем западе. Господи, Джек пересёк Агаю целым и невредимым. И Агаю, тот же Орис, ещё одно твёрдыня Морган. Но ярость подвела его, и мальчишка в ноф ускользнул. Морган подавлял ярость, однако теперь она вспыхнула и вырвалась на свободу, словно кто-то плеснул керосина в ровно горявший костёр. Его сын по-прежнему живой. Его единственный сын, которому он хотел передать власть над мирами и вселенными, опирается на этого Сойера, потому что не может идти сам. Но это еще не все. В руках Сойера сверкала и поблескивал упавшая на Землю звезда — талисман. Даже с такого расстояния Слоуд чувствовал его, словно гравитационное поле планеты внезапно усилилось и тянуло к Земле, заставляя сердце биться сильнее, словно время ускорялось, высушивая плоть, туманья, глаза». Больно, взвыл стоявший рядом гардинер. Бешенство волков, переживших землетрясений и избежавших сек моргана, теперь пятились, закрывая лица руками. Двох или трёх вырвало. На мгновение Морган ощутил страх, а потом его ярость, его возбуждение, его безумие, которые так давно кормились грёзами о безраздельной власти, разорвали сеть самоконтроля. Он поднял руки к ушам, глубоко до боли вогнал большие пальцы в слуховые проходы, потом высунул язык и помахал свободными пальцами мистеру Джеку Сучьему Сыну и в скорости покойнику Сойеру. Мгновением позже верхние зубы Моргана опустились, словно замковые ворота, и отхватили кончик вывалившегося изо рта языка, он этого даже не заметил. Схватил Гарденера за жилетку. Лицо преподобного побледнело от страха. Они вышли, у них это Морган. Господи, мы должны бежать, мы должны бежать. Застрели его, крикнул Морган в лицо Гарднер. Кровь из прокушенного языка брызгами летела во все стороны. Застрели его, эфиопский задрот. Он убил твоего сына. Застрели его и разбей грёбаный талисман. Выстрели между рук и разбей его. Слоу принялся пританцовывать перед Гардниером, корча жуткие гримасы. Большие пальцы вноф уткнулись в уши, остальные мотались у головы взад-вперёд. Лишившийся кончика язык высовывался изо рта. Он напоминал кровожадное дитя, весёлое, но при этом отвратительное. Он убил твоего сына, а тамсти за своего сына, застрели его, застрели его. Ты застрелил его отца. Теперь застрели его. Руэл, задумчиво произнёс Гардниер. Да, он убил Руэла. «Это самый плохой сучонок из всех, что когда-либо дышали этим воздухом. Все мальчишки. Аксиома. Но он, он...» Преподобный повернулся к чёрному отелю, поднял Уэзерби, приставил к плечу. Джек и Ричард уже миновали развороченную лестницу, которая вела к парадной двери, и двинулись по широкой пешеходной дорожке, несколькими минутами ранней ровной, а теперь с торчащей во все стороны брусчаткой. Благодаря оптическому прицелу оба мальчика выросли до размера мебельных фургонов». «Застрели его!» – проревел Морган. Вновь высунул изо рта кровавленный язык, потом мерзко им подсокал. Его ноги в туфлях от Гуччи из мягкой кожи продолжали что-то отплясывать. Одна наступила на откушенный кончик языка и втоптала его в песок. «Застрели его! Застрели его!» – вопил Морган. Ствол Уэзерби несколько секунд двигался по кругу. Точно так же Гардинер готовился к выстрелу по резиновой лошади. Потом замер. Джек прижимал талисман к груди. Перекрестие прицела остановилось на этом мерцающем круглом световом пятне. Пуля 36-го калибра взорвёт его, и солнце почернеет. Но прежде, подумал Гарднер, я увижу, как взорвётся грудь этого отвратительнейшего плохого мальчишки. Ван Покойник, прошептал Гарднер и начал плавно давить на спусковой крючок у эзерби. 10. Ричард с трудом поднял глаза и сощурился от ударившего по ним солнечного зайчика. Двое мужчин Один склонил голову на бок, второй, похоже, танцевал. Снова солнечный зайчик. И Ричард понял. Он понял, а Джек смотрел не в ту сторону. Джек смотрел на скалы, где лежал Спиди. «Джек, берегись!» — крикнул Ричард. Джек с удивлением повернулся к нему. «Что?» Все произошло быстро, и Джек этот момент упустил полностью. Ричард все понял, но так и не смог объяснить Джеку, что произошло. Солнечный свет вновь отразился от оптического прицела винтовки. Но на этот раз зайчик ударил в талисман, а талисман отразил его обратно. Именно это скажет потом Ричард Джеку. С тем же успехом он мог бы сказать, что высота Empire State Building составляет несколько этажей. Талисман не просто отразил солнечный зайчик, он каким-то образом многократно его усилил. И к стрелку вернулся мощный луч. Под стать лучам смерти в фантастических фильмах Он погас через секунду, но отпечаток на сетчатке Ричарда сохранялся добрый час. Сначала белый, потом зелёный, синий и наконец лимонно-жёлтый, как солнечный свет. 11. "Он покойник", прошептал Гарднер, и тут прицел превратился в струю огня. Толстые оптические линзы разлетелись. Спекшееся стекло подолось назад в правый глаз Гарднера. Патроны в магазине Уэзерби взорвались, разметав центральную часть карабина. Кусок летящего металла снёс правую щёку приподобного. Другие осколки вихрем пролетели мимо Слоута, чудом не задев его. Три волка остались рядом с ним после того, как Джак с Талисманом вышли из отеля. Теперь двое бросились бежать. Третий упал на спину, уставившись мёртвыми глазами в небо. Спусковой крючок у арбитарчал у него в области. Что такое, проревел Морган. Его кровоavленный рот раскрылся. Что? Что? Гарднер странным образом напоминал хитрого койота из мультфильмов про дорожного бегуна. После сбоя очередного хитроумного приспособления Acme Company он отбросил карабин и слоут заметил, что пальцев на левой руке гарда больше нет. Правая рука преподобного с женским изяществом вытащила подол рубашки из-за пояса брюк. Изнутри к поясу крепился мягкий кожаный чехол для ножа. Гарднер достал из него перевитый хромированными кольцами столбик из слоновой кости. Нажал кнопку, и из столбика выскочило тонкое семидюймовое лезвие. «Плохой!» — прошептал он. «Плохой!» Его голос начал набирать силу. «Все мальчишки плохие. Это аксиома. Аксиома!» И Гардинер побежал по песку к дорожке, на которой стояли Джек и Ричард. Постепенно его голос сорвался на виск. «Плохой! Злой! Плохой! Злой! Плохо!» Морган постоял еще мгновение, потом схватился за висевший на шее ключ. Забегавшие было в панике мысли сразу замерли. «Надо идти к старому нигеру, и там я его подловлю». «Ой!» — Гардинер на бегу выставил перед собой нож. Морган повернулся и направился в другую сторону, к воде, и обратил внимание, что волки все до единого разбежались. Не беда. Он полагал, что самолично разберется и с Джеком Сойером, и с Талисманом.